Над рабочим столом тем временем развернулось панорамное изображение. Тяжелый сгусток слева, ближайшая звезда, одинокий белый карлик, несколько стабильных центров масс, корабли туманности и целые тучи нестабильных, только формирующихся, армады перед финишем. Кто? Кто спешит на перехват? Друзья или враги? Чтобы узнать точный ответ, остается одно — подождать 10 минут. и все сразу станет ясно. Для кого-то эти минуты еле-еле ползли, никак не желая истекать, для кого-то мчались быстрее мысли. Но так или иначе они истекли, один за другим финишные возмущения стали стабилизироваться и выпускать из-за барьера корабли. Боевые корабли производства «Азанни» — одно из высших раз Один за другим они финишировали в обычном пространстве — гасили паразитный дрейф и разворачивались во фронтальный боевой порядок. Все рубки флагмана захлестнул обычный рабочий гул, неизбежный перед возможной схваткой. Штурманы и пилоты готовились к слаженным маневрам. Канониры фокусировали цели и их возможные перемещения. Истребители-одиночки занимали места в юрких крохотных катерах. Ульи отстреливали одиночек, а когда густой рой истребителей ушел в штатный автоном и рассыпался, Стали готовить машины покрупнее, линейные штурмовики, оборудованные достаточно мощными тазерами, чтобы серьезно повредить даже средний крейсер. Если, конечно, повезет. — А ведь это не Азанни, — заметил советник Паулиста, понаблюдав за армадой. — Почему вы так думаете? — неожиданно сухо поинтересовался бригадир поисковиков. Видно было, что и он сам, и его помощник сильно нервничают. — Конечно, ведь искатели непривычны к боям. война их пугает. У Азанни совершенно иное боевое построение. Они атакуют двумя крыльями, а мощный центр довершает дело. Не забывайте, что Азанни — птицы, да еще и реально летающие, поэтому у них совершенно неповторимая манера пилотирования в силу физиологических особенностей, в силу изначально ориентированных на трехмерность органов чувств. и в силу того, что они уже воевали в космосе, когда наши предки на Земле еще только учились охотиться на мамонтов. «Информ!» — адмирал немедленно вызвал нужного референта. «Здесь, господин адмирал!» «Какие расы, кроме Шатцуров и Ибдаут, импортировали боевые корабли Азанни?» На запрос ушло меньше секунды. Любой из флотов доминанта Земли мог позволить себе непрерывный доступ в крупнейшие архивы по мгновенке. «Дра» и частично «Уаонс». «Уаонс» импортировал корабли вообще всех производителей, включая «Рой». «Дра» и «Ибдаут» вряд ли отважится без раздумий атаковать корабли доминанты Земли, уверенно заявил паулиста Насколько мне известно, большие крейсеры, равно как и большие x приводы разрешено иметь только шести расам из высших и еще «Синахи», как правоприемникам территорий «Роя», — сказал адмирал. — Кем разрешено? — не без иронии поинтересовался Плужник. — Союзом. Союз давно трещит по всем швам. Отрицать это — непростительный идеализм и беспечность. Если бы те же шацуры или перевертыши как следует захотели, у контрмаддистов аеши они смогли бы приобрести даже гигантский ИХ-привод. Только плати, сколько спросит. — Но гигантский вряд ли, — сознанием дела возразил советник. А вот большой, причем вместе с крейсером, вполне. Особенно, если сам крейсер покупать у производителя. У Азани, то бишь. Привод у АЕшей. А на монтаж подрядить какую-нибудь дальнюю рембазу софт «Ставим поле», — донеслось из головной рубки. секунды позже, перед выстроенными в чашу кораблями туманности, спустился максимально мощный при их энергетическом потенциале щит а секунды и раньше каждый корабль дал тазионарный залп. Встречный поток отразился от щита и второй волной пошел на противника. Малые корабли давно уже рубились за разгонные фланги. Космос цвел вспышками энергоимпульсов и алыми шарами взрывов. — Есть потери среди одиночек, — доложил кто-то из рубки. И тут по жиденькой чаше человеческой флотилии долбанул полноценный импульс атакующей армады. Щит, конечно же, не выдержал, не хватило энергии. Несколько десятков секунд, и от флотилии почти ничего не осталось. Полукорветы разметало по всей округе, ульи беспомощно провалились внутрь себя под гравигенными ударами чудовищной мощи. Два из пяти средних крейсеров влипли в области нелинейности и были просто добиты хорошо защищенными кораблями противника. «Дьявол!» — вырвался потрясенный адмирал. «Вот это мощь! Это война, черт их всех побери! Это новая война! Земля этого так не оставит! Экстренный сеанс с правительством Земли!» Снова кольнуло сердце. Возможно, именно поэтому адмирал Луис Перейро не заметил, как искатели покинули его каюту и с максимально возможной скоростью устремились к аббатажному шлюзу. Повинуясь случайному наитию, за ними последовал и советник Хенрик Паулиста.